Глава 15. Мы молча отошли от главной площади. Люди все еще сонные, какие-то потерянные, медленно брели по домам. Они провожали иностранными взглядами, в которых смешались и страх, и благодарность, и стыд. Жуткая стеклянная пустота из за этих глаз ушла, но на ее место пришла не радость, а серая вымотанная усталость. Старуха, увидев нас, торопливо захлопнула калитку. Мужик, еще недавно, весело отдававший нам свою лошадь, теперь отвел глаза и понуро поплелся прочь. Мы присели на замшелые брёвна у старого колодца на самой окраине городка. Садко сгорбился, будто разом постарел лет на двадцать и бездумно чертил пальцем по пыль на земле. Он больше не плакал, но лицо его казалось вылепленным из серого воска. Рядом стоял Иван. Прислонившись плечом к щербатому срубу, он методично точил свой длинный меч. Шорк-шорк, шорк-шорк. Этот ровный скрежущий звук был единственным, что нарушало звенящую тишину и почему-то он успокаивал. «Да значит», — задумчиво проговорила я, глядя на дорогу, которая змеилась между холмами. «Опять название красиво, а внутри поди гадость какая-нибудь сидит». «Он не просто пошел туда», — глухо отозвался Садко, не поднимая головы. «Он там уже давно, все готовит. Я, я, простой гусляр, бродячий. Я при царском дворе служила, был там, когда все это началось». Иван замер, и звук точильного камня оборвался. Мы оба уставились на музыканта. «Ого!» Вискнул у меня в голове шишок, едва не подпрыгнув. Придворный? На, ты слышала? А с виду не скажешь? Я-то думала, они все в бархате ходят и орехами золотыми сорят. А этот какой-то облезлый. Но все равно надо его расспросить, где при дворе кухня и как туда незаметно пробраться. Говори коротко велел Иван. Садкой шумно втянул воздух. Железный князь и его армия это страшно. Спору нет, но столица молчит не потому, что боится его железяк. Она молчит, потому что говорить не может. Я своими глазами видел, как появился этот молчун. Он не пришел с войском, не гремел доспехами, просто появился на царском перу тихий серый человек. Сел в уголке и слушал. На него внимание никто не обратил, а потом, потом в зале стало тихо. Он, наконец, поднял на меня свои блеклые выцевшие глаза, в глубине которых снова плескался липкий ужас. Его колдовство, оно другое, не как у сладомира, который заставляет всех улыбаться и радоваться. Молчун волю не подчиняет, он ее запирает. Представь, что у тебя внутри птица, которая хочет петь. А он сажает ее в крохотную клетку и вешает на дверцу замок. Ты все видишь, все понимаешь. Видишь, как враг садится на твой трон, как ест из твоей тарелки. Ты хочешь закричать, вскочить, схватиться за меч. А не можешь. Руки не слушаются, язык к нёбу прилип. Любая мысль о том, чтобы бороться, тут же гаснет, словно свечку задули. Мне придёрнуло это. Было страшнее либо армии, любого монстра. Невидимые кандалы, надетые прямо на душу. Я, я знал, что моя музыка приносит людям горе. Голос Садко сорвался. Каждая слеза, что капала с их щека, давалась болью в моем сердце. Я хотел остановиться, хотел разбить эти проклятые гусли о колено, но не мог. Руки сами перебирали струны, а я... Я просто смотрел на это со стороны, как на чужого человека. «Царь-батюшка, его советники!» — прошептала я, и ледяная догадка начала обретать четкие очертания. «Все они там!» — кивнул Садко. «Живые ходят, едать, спят. Но они куклы, идеальные пленники, которые даже не думают о побеге, потому что не могут». Я вспомнила Василису премудрую, ее спокойное лицо, холодное, всепонимающее глаза, ее странные намеки, испытания, которые она мне подсовывала. Она ведь тоже была там, в столице. А Василиса, спросила я, затаив дыхание, она же, она ведь такая сильная. Самая сильная, горько усмехнулся гусляр. Потому ей досталось больше всех. Молчин прекрасно знал, кто она. Ее волю он запер в самую темную глубокую клетку. Она молчит не из страха, она молчит, потому что ее крик застрял у нее в горле. Она все видит и все понимает. И ничего не может сделать. Поверь мне, это самая страшная пытка. Теперь все стало на свои места. Странное поведение царевой советницы. ее рискованные игра она не могла действовать сама. Она искала того, на кого чары молчана не подействуют. Чужака. Того, кто пришел из другого мира. Меня. — Вот же гнида! — прорычал Иван. Он с такой силой жал кулаки, что костяшки пальцев побелели. Для него, воина, человека, действия, такая магия была сущим адом. — Значит, их нужно... «Вытащить!» «Вытащить? Легко сказать!» Тут же заверещал Шишок. «Это как если бы я нашел сундук набитый лучшими в мире орехами. Я их вижу, я их чую, а на сундуке замок, а ключа нет, и что делать? Ломом его, а если он волшебный и не ломается? Это же трагедия вселенского масштаба!» И ведь он, чёрт подери, был прав. Я посмотрела на дорогу, уходящую в сторону Добродеева. Теперь я знала, что нас ждет там не просто злой колдун, которого можно победить мечом или огнём. Нас ждала головоломка сложная, жуткая и совершенно бесчеловечная. Молчин построил идеальную тюрьму, без стены решеток, из которой узник сам не хочет бежать. Значит, и наша задача стала сложнее. Я медленно поднялась на ноги, отряхивая с дорожных штанов рыжую пыль. Страх никуда не делся, он холодным змеем свернулся в животе, но поверх него, как это часто бывало, поднималась моя старая знакомая. Упрямая злая решимость. «Хорошо», — сказала я твердо, глядя прямо в глаза Ивану, а потом на сникшего садко. Значит, идём в Добродево, найдем этого молчуна. И мы не просто его прикончим, мы сначала заставим его говорить, а потом заставим вернуть всем их голоса. До самого последнего. Мы ютились в грязном тупике на самой окраине города, где воздух был густым и вонял, гниющими отбросами, сыростью и безнадёгой. Садко, спасенный нами гусляр, все еще не мог прийти в себя. Его руки дрожали так, что вода из фляги, которую протянул ему Иван, расплескивалась по земле. Он пил жадно, захлебываясь, а потом заговорил, быстро, сбивчиво, будто боялся, что слова снова отнимут. «Колдуна зовут Молчун, потому что он всегда молчит, только смотрит. А от взгляда его кровь жилых стынет». Бормотал он, вытирая мокрый подбородок рукавом. «Он тень Глеба, его правая рука, а царь...» «Царь-батюшка жив, он в темнице, в самой цитадели, и Молчун его сторожит, как цепной пёс». Иван слушал, не шевелясь, его лицо, казалось, высекли из серого камня. Только в глазах застыла холодная сосредоточенная ярость. еще один враг и еще одна стена на нашем пути. Я же лихорадочно пыталась уложить все в голове. Пленённый царь, жуткий тюремщик, железный князь. Проблемы нарастали, как снежный ком, летящий с горы, и я чувствовала, что он вот-вот подгребёт меня под собой. Ну и что я могу со всем этим сделать? С отчаянием подумала я же мои виски. Я обычная знахарка-самоучка. Мое главное умение — превращать железо в ржавчину. Этого хватит, чтобы дали целое княжество? Еще как хватит!» — писнул в голове шишок, деловито почесывая лапкой, воображаемую корону. «План такой. Сначала кормим этого музыканта до отвала, потом выставляем ему счет за спасение, а на вырученные деньги наймем армию. Просто надёжно и с выгодой». Я невольно улыбнулась. Иногда его железобетонный прагматизм был единственным спасательным кругом в океане паники. Но додумать мысли я не успела. Внезапно мир потух. Шум города, бормотание, садко, даже деловитое сопение шишка в моей голове. все исчезло. Меня накрыло плотным, вязким безмолвием, куда более глубоким, чем тот кокон тишины, который я сама научилась создавать. И в этой оглушительной пустоте раздался голос, сухой, как треск старого дерева, властный и не возражений. Голос бабы -яги. «Хватит прохлаждаться, хранительница!» Я вздрогнула и испуганно огляделась. «Никого». Тусклый свет едва сочился в наш переулок, Иван и Садко замерли на полусловии, превратившись в статуи. «Твои подопечные бунтуют, пора навести порядок!» «Какие еще подопечные?» Вырвался у меня испуганный шепот, губы совсем не слушались. «Яга, о чем ты говоришь?» «Ой, мамочки! Панически заверещал Шишок. «Это опять она! Кослявая нога! Нато! Быстро притвори светошью! Скажи, что мы уехали на юг, на курорт!» Голос в моей голове проигнорировал и меня, и фамильяра. Он не объяснял, а просто ставил перед фактом. «Порядок, равновесие! Это твоя работа! Не смей отвлекаться!» Тишина схлынула так же внезапно, как она хлынула. Мир снова наполнился звуками и красками. Иван смотрел прямо на меня не с удивлением, а с тяжелым, серьезным вниманием. Он понял, что я говорила не с ним. «Что это было?» Его голос был тихим, но в нем звенела сталь. Ега! выдохнула я, чувствуя, как по спине все еще бегают мурашки. «Она сказала, что мои подопечные бунтуют, что я должна навести порядок, но я не знаю, кто это!» Иван нахмурился, и его взгляд прошелся по моему бледному лицу и по рукам, которые я пыталась спрятать в рукава. Он не стал расспрашивать о подробностях или сомневаться. В моих словах он просто принял это. В этом мире ведьмы говорили в головах, и это было... Такой же частью жизни, как смена дня и ночи. Он сделал шаг и положил свою огромную мазолистую ладонь мне на плечо. Рука была тяжелая и теплая, как грелка, и ее вес мгновенно успокоил мою дрожь, словно якорь брошенный в бушующее море моего страха. Я пойду с тобой, твердо произнес он, глядя мне прямо в глаза. В его взгляде не было ни капли сомнения, лишь спокойная решимость. Куда бы она тебя ни позвала? От этих простых будничных слов у меня предательски защипало в носу. Вся усталость и страх последних дней, весь груз ответственности вдруг показались не такими уж и неподъёмными. Он не давал советов, не обещал решить все проблемы. Он просто был рядом, и этого оказалось более чем достаточно. Я молча кивнула, благодарно нажав его пальцы, а затем повернулась к ничего не понимающему Садко. «Прости, тебе придется немного подождать». «Куда вы?» — озадаченно спросил гусляр. «Сами не знаем», — честно призналась я. «Но не волнуйся, для тебя пройдет всего лишь мгновение». Просто закрой глаза и не открывай.